Ей было тяжело, я никак не мог понять от чего. От чего эта тяжесть? Но Надя больше не приходила. Мне кажется, она просто все поняла. Зеленый автомобиль. В детстве меня часто спрашивали во дворе: "А кто твой отец? Начальник на фабрике работает?" скупо отвечал я и угрюмо пожимал плечами. "А кем?" не отставали мои друзья. — Скажи, Лёва, кем же он на фабрике-то работает? — Мастером, инженером, вахтёром проходной, слесарем? — Он работает директором. Отчётливо и зло говорил я, предательски краснея до да волос. А машина у него есть? — тут же спрашивал кто-то. Я отвечал, — не знаю. Иногда папа приходил домой и подолгу молчал. Закрывался в моей маленькой комнате, садился за письменный стол и смотрел в окошко. Я боялся подходить к нему в такие минуты. Но по делу тут ничего нельзя было, ведь мой папа работал директор. Другие отцы, насколько я знал, любили после работы постоять где-нибудь в скверике, покурить, выпить пива, обсудить футбол, а мой пап приходил с работы и молчал. Правда, иногда он живым интересом прислушивался к моим разговорам на футбольную тему. — Австрийцы вообще слабые, — команда заявлял я, например, маме, уплетая жареную картошку. — Ага, — говорила мама, наливая мне молоко. — Слушай, а Пеле он кто негр? — не в попад спрашивал папа. — А ты что, сам не знаешь? — возмущался я. Наверное, папа знал это без меня. Просто футбольные сведения как-то плохо задерживались у него в голове. — Лёва, а неужели армяне стали чемпионами? — спрашивал он с изумлением. — Да, папа, — говорил я. — По итогам чемпионата СССР команда Арарата из Еревана в этом году завоевала первое место. В ней есть такие игроки Аганисян, Иштаян, Заназаназян. — Ну ладно, хватит. — Хватит, — говорил он. — Я все равно не запомню. — Спасибо тебе и на этом. Иногда он листал футбольные справочники, которые я покупал в газетном киоске. — Ну, надо же, — говорил он маме, — смотри, все про него написано, и какой рост, и сколько весит, а про меня нигде ничего. Порой я мечтал, что когда-нибудь мы пойдем с папой на стадион, будем свистеть, топать, потом вернемся домой, и, перебивая друг друга, будем рассказывать маме, с левой ноги, с острого угла, как даст, и промазал, представляешь? Но этому никогда не суждено было сбыться. Чего я там буду сидеть, как пень? Отнекивался папа. Скучно. Когда он вечером входил в наш двор в белой рубашке с пиджаком через плечо, я всегда нарочно посовал ему в ноги, и папа аккуратно откидывал мяч носком ботинка. Однажды я не выдержал и закричал. — Пап, давай, ударь! — он замахнулся. Удар получился неловкий, слабый. Но при этом папа вовсе не был таким уж рафинированным интеллигентом. Утром он отжимал двухпудовую гирю и заставлял меня поднимать гантель. Просто папа был директором. Он был немного другим, чем все остальные люди. Мы с мамой долго и по-разному привыкали к этому странному обстоятельству. «Опять тишина, как на похоронах», — говорила мама сама себе. «Пока папа сидел в моей комнате, за письменным столом о чем-то думал, она ходила по квартире и не знала, куда себя приткнуть». А папа в это время думал, глядя в окно, только думал, и все. А я ничего не говорил, ни вслух, ни про себя, я просто наблюдал за ним. Что я знал, например, про его привычки? Папа не любил рыбалку, не собирал марки, не умел чинить велосипед, а тем более утюг, не рассказывал анекдот. Да вообще он не любил говорить Любил он только читать газеты и смотреть новости по телевизору. Как-то раз мы с ним оказались в часовой мастерской на улице Красная Пресня. Человек в синем халате взял у папы часы и лениво сказал. — Через неделю приходите. Посмотрим. — Это мне уже говорили, — сказал папа. — Я к вам уже приходил два раза. — Ну, а я чем виноват? — гаркнул человек в халате через маленькое окошечко. — Претензии к заводу не к нам. — Вот мне тоже говорили. — Опять сказал папа. — Мне некогда обращаться на завод. Я к вам обратился. Дайте гарантию на ремонт. — Еще чего? — Ухмыльнулся человек в синем халате. — А ключи вам не надо от квартиры, где деньги лежат. — Дай тогда жалобную книгу, — сказал папа. — Нет у нас жалобной книги.